Вера Инбер. Почти три года. Ленинградский дневник. Перед отъездом в Ленинград. 22 июля 1941 года. Москва. Кресты на окнах. Боевое ночное крещение. 25 июля 1941 года. Когда-нибудь, но только будь, прекрасное то время. 28 июля 1941 года. Москва, которую мы знали, ее спокойный горизонт, Москва преобразилась. Это фронт. 2 августа 1941 года. Астролог Гитлера. Одну лишь он не принял во внимание, пятиконечную звезду. 8 августа 1941 года. Необычная роспись Москвы, падающая звезда, похожая на ракету. Женщина с кастрюли на голове вместо каски тушит бомбы. 10 августа 1941 года. В бомбоубежище поднационален во время тревоги колдуэлл с записной книжкой. Бомба страшной силы упала у Никитских ворот на памятник Темирязева и вбила его в землю.